Глава двадцать п я т Поговорим наедине. Вопрос мужчины привел в замешательство. Вчера вечером я уже смотрела в зеркало и не увидела в нем ничего, кроме черноты и бликов своего отражения. Уф, сейчас правда и откроется. Дыхание сбилось. Я с беспокойством заглянула в темное отражение и напрягла глаза. Возможно, в этом зеркале как на иллюстрациях с оптическими иллюзиями или стереокартинками. следовало дождаться нужного момента, когда изображение начнет расплываться, а непонятные размытые пятна обретут очертания и выплывут на первый план. Вижу кляксы, пробормотал а вслух, продолжая смотреть. Пятна в отражении пришли в движение или нивы потекли по темному экрану, будто облака на небе. Я с восторгом сумела разглядеть их округлые, рваные края, точь в точь, как у кусков ваты. И задышал а уже расслабленно и спокойно. Картина давала отдых не только глазам, но и душе. Не хотелось отводить взгляд. Ваш ответ, госпожа м и р и н а торопил господин Грэм, словно принимал экзамен по темному искусству. Похоже на небо. Я с трудом отвела от черного зеркала взгляд. Браво! Мужчина громко хлопнул в ладоши и пояснил: эта картина с небом и з д о л и н ы теней. Только темные маги могут его увидеть. Выходит, вы настоящий темный маг, госпожа м и р и н а это не следы после ритуала. Только неясно, как такое могло случиться. Ууу, откуда-то сверху а з а д а ч е н о выдала сова. Господин Грэм в задумчивости отошел к окну, а Адель осталась сидеть в кресле с открытым ртом. с а м о й любопытно, замялась я и приосанившись спросила: Ваша версия, учитель? Как представится возможность, уточню у верховных магов. Обернулся он, помассировав висок. Зачем их вмешивать? Спросите, что произошло у вашего демона, с т р я л а я. Они ведь знают все ответы. Вы преувеличиваете способности сынов тьмы. Мягко улыбнулся Грэм. Демоны только выполняют приказы. Чем четче и понятнее вы зададите им вопрос, тем быстрее получите ответ. Но слишком сложные задания им лучше не давать. Они бросятся выполнять приказы, будут искать ответы дни и ночи на пролет, пока не упадут без сил. Учитесь беречь все, что касается тьмы, госпожа Мерина, и она ответит вам тем же. Поразительно, вот что. Адель говорила, что вы родились чистокровкой, а значит, никак не могли стать темной. Это почему? – в ы р к н у л а Госпожа Адель, объясните нам, почему? – попросил Грэм. Потому что магия – это свойство души. Если твоя душа при рождении оказалась чистой, она никак не могла спустя годы обернуться темной. Я поежилась, надо же у меня тёмная душа. Развучала так, будто я настоящая злодейка с каменным сердцем и пора собирать в помощники отряд миньонов. Никогда не замечала за собой особого коварства или желания намеренно причинить кому-то боль. Меня никогда не тянуло общаться со злыми духами, буркнула в оправдании. Тёмная магия, демоны для меня всё в новинку. Магия – это энергия, а энергия не имеет цвета. Каждый человек сам окрашивает ее в светлые или мрачные краски. Закатила глаза Адель, а ее учитель словно подловил меня на слове. Кто-то из демонов уже выходил к вам и шел на контакт, госпожа Мерина. Повысил он голос. Я не хотела выдавать Марбаса. Хватило того, что пропал после моего последнего задания и до сих пор не появился. Рассказать о нападении демона, вызывающего панику? А если Грэм спросит, как мне удалось ему противостоять? Только пушистый зверек с бирюзовыми глазами и длинными когтями. Выдохнула я. п а ч е р и ц и хихикнула, а ее учитель широко улыбнулся. А, этот шелопай мой, добавил он. Демоны семейства ф о л и м о р ф баловники и проказники. Они любят появляться на мгновение среди бела дня и наблюдать за р е а к ц и е й магов. Что ж, передайте тогда своему демону. Если он вздумает напугать меня, то у него ничего не выйдет. Я поймаю его, как игривого котенка, возьму на руку и затискаю, что сам будет не рад. Жала руки в кулаки. Разве он напугал? Нет. Демон вас услышал. Лукаво улыбнулся мне учитель, а затем заговорил строго. Точно я была студенткой д в о е ч н и ц е й Возьмите у госпожи Адель детские учебники по темному искусству и начинайте с них. Никакой самодеятельности и практического колдовства, госпожа Мерина. Темная магия не для слабаков. На сегодня закончим, а завтра я жду вас вместе с девочкой на у р о к е И ни о чем не волнуйтесь, я сам сообщу вашему мужу о том, что будете заниматься теперь вдвоем. Я мысленно взбунтовалась. Не хочу, чтобы а д д р узнал. Грэм поклонился на прощание, а я, едва он вышел, поспешила за ним. Вышла во двор и растерянно огляделась. Учитель словно испарился. с м я т е н е и побрела по тропинке от дома к воротам. Как оказалось, в западне. За углом сильная мужская рука с напором стиснула предплечье и потянула за собой. Оставалось только подчиниться. От неожиданности я даже не успела закричать, только сжалась в комок, будто хотела прикинуться мертвой. Поговорим наедине, шипнул Грэм, ослабив хватку. Мужчина стоял совсем близко, и пространство между нами словно заискрилось от напряжения. Меня напугала его настойчивость. Поговорить мы вполне могли и в гостиной за чашкой чая, и это бы не выглядело тайным свиданием под окнами кабинета дракона. Мне казалось, вы сами хотели поговорить, а теперь вдруг муритесь? Улыбнулся он и дотронулся пальцем до моего лба. Это показалось неуместной грубостью, и я сделала несколько шагов назад. Да, я хотела попросить, чтобы вы не рассказывали Адору о моем тёмном даре. п р о и з н е с л а как можно строже. Почему нет? На лицо мужчины легла тень удивления. Я планировал попросить прибавку к ж а л о в а н и ю раз мне теперь придется у ч и т ь двоих. Сделайте одолжение, не говорите, я буду платить вам сама, просто назовите сумму. Лицо Грэма моментально засияло обаятельной улыбкой. Благодарю. Подхватил он мою ладонь, пылко поцеловал и затем подмигнул. Могу ли я попросить вас об ответной услуге госпожа Мерина? Какой? Помрачнела я. Не знаю, с чего начать. Мужчина, словно играя, грациозно о блокотился на стену дома. Помогите мне лучше понимать женщин, их мотивы и мысли. Я часто заморгала. Простите, что? Вы темная, но раньше были простым человеком, и потому должны хорошо разбираться и в людях, и в магах. У меня есть некоторые сложности в личной жизни. Да какие могут быть сложности с вашей-то внешностью? В голос засмеялась я, но моментально смолкла. Посмотрите-ка, насколько мастерски Грэм выбил из меня комплимент. Вот хитрец. И ребенку ясно, что никаких проблем с женщинами у него нет. Если вы темный маг, у вас всегда есть проблемы. Мыкнул учитель.